Глава четырнадцатая. Про Свирня Припотенская, маленькая старушка с крошечным личиком и вечна изумленными добрыми глазками, покрытыми бровями, имеющими фигуру французских апострофов, извинилась перед Дарьяновым, что она не слыхала, как он долго стучал, и непосредственно за сим пригнулась к нему над столом и спросила шепотом: "Варнаж моего видели?". Тот отвечал, что видел. Убивает он меня, Валерья Николаич, до бесконечности, жаловалась старушка. Да бог с ним, что вы огорчаетесь? Он молод, постареет, женится и переменится. Переменится? Нет. Как его дружок возможно женить? Невозможно. Он ж весь до сих пор до бесконечности извертялся. В господа Бога не верит до бесконечности. Молоко и мясо по всем постам, даже и в Страшную неделю ест до бесконечности. Страшная неделя народное название Страстной недели, последней недели Великого поста перед Пасхой. Костей мёртвых наносил домой до бесконечности. А я, дружок мой, правду вам сказать, в вечернее время их до бесконечности боюсь. Всё их до бесконечностью тревожусь. Чёрненькие апострофы над глазками крошечной робкой старушки задвигались, и она, вздрогнув, залепетала: "И кроме того, всё мне, друг мой, видится такие до бесконечности страшные сны, что я как проснусь сейчас шепчу: "Святой Семион, разгадай мой сон". Но всё, если б я могла себя с кем-нибудь в доме разговорить, я бы терпела. А то возьмите же, что я постоянно одна и постоянно с мертвецами". Я моих дружочки от пэтого покойника не боюсь, а Варнаша не позволяет их отпеть. Но вы на него не сердитесь, ведь он добрый. Добрый, конечно, он добрый. Я не хочу на него лгать, что он злой. Я была его счастливая мать, и он прежде ко мне был добр даже до бесконечности, пока в шестой класс по философии не перешёл. Он бывало, когда домой приезжал и в церковь ходил, и к отцу Савелию я его водила. И отец совели даже его до бесконечности ласкали и по безделице ему кое чем помогали, но тут вдруг и сама не знаю, что с ним поделалось. Всё начал умствовать. И с тех пор, как приедет из семинарии, всё раз отразу хуже да хуже. Он до конец даже так против всего хорошего ожесточился, что на крестинах у отца Захарии зачал на самого отца Протопопа метаться. Ах, тяжело это мне, душечки, продолжала старушка, горько сморщившись. Теперь опять я третьего дня узнала, что они с акцизничихой и с Бизюкиной вдруг в соусе лягушек ели, господи, господи, каково это, матери вынести? А что с голоду, что ли, это делается? Испорчено. Я как вы хотите, я иначе не полагаю, что он испорчен, мне от Захария в домашней беседе нарожный читал там. Один благородный сын беснавался, 10 человек удержать не могли. Так и Варнава, его никто не удержит. Робкости имеет страшную, даже и недавно всего ещё года нет, как я его вечерами сама куда нужно провожала. Но если расходится, кричит: "Не выдам своих, не выдам!" Да ит рукой машет да приговаривает: "Нет, резать всех резать!" Так живой постоянно глажу, что его в полицию и во срок. Просвирни опять юркнула, обтёрла в кухне полоточком слёзы и опять, появившись, заговорила. Я его, признаюсь вам, я его наговорной водой всякий день пою. Он, конечно, этого не знает и не замечает, но я пою, только не помогай да и грех. А отец Авелий говорит одно, что стоило бы мне его куда-то в Ташкент сослать. От чего ж говорю еще не попробовать лаской, а потому говорит, что из него лаской ничего не будет. У него он находит будто совсем природы чувств нету. А мне если и так, мне детки мои его все-таки жалко. И просвирня снова исчезла. Эка несчастное творение, прошептала вслед вышедшей старушке молодая дама. Уж именно, подтвердил ее собеседник и прибавил. А тот болван ещё ломается, и даже теперь обедать не идёт. Подите, приведите его в самом деле. Да ведь упрям как лошадь, не пойдёт. Ну, как не пойдёт? Скажите ему, что я приказываю, что я агент тайной полиции приказываю ему, чтобы он сейчас шёл, а то я донесу, что он в Петербург собирается. Дарьянов засмеялся, встал и пошёл за Варнавой. Между тем учитель употребивший это время на то, чтобы спрятать своё сокровище, чувствовал здоровый аппетит и при новом приглашении к столу не без труда выдерживал характер и отказывался, чтобы вывести этого добровольного мученика из его затруднительного положения, посланный за ним молодой человек нагнул ус от тайнства на к его уху и шипнул ему то, что было сказано Серболовой. А наш пёон воскликнул весь покрывшись румянцем Варнава. Да и Может быть, что может быть и вы, да? И я Варнава дружески сжал его руку и проговорил: "Вот от благодарю, что вы не делаете из этого тайны. Извольте, я вам повинуюсь". И затем он с чистой совестью пошёл обедать.